Данные. В чём причина нехватки навыков? У такого огромного пробела в знаниях и навыках наверняка есть какие-то причины. Каковы же они? Очевидно, что факторов множество: от недостатков в системе образования до проблем с технологиями и программным обеспечением и даже до производства данных как такового. Сейчас мы подробно рассмотрим эти возможные причины. А вы задумайтесь, Как они могли повлиять на вашу карьеру и умение извлекать пользу из данных, будь то на личном уровне или во взаимодействии с людьми, с которыми вы работаете? Программное обеспечение и технологии. Возможно, вы задумаетесь, как программное обеспечение и технологии могут быть причиной нехватки навыков датаграмотности. Разве всё не должно быть наоборот? Разве они не уменьшают этот пробел? Что ж, Ответ вроде бы очевиден. Да, должно быть наоборот. Да, уменьшают. Задача программного обеспечения и технологий помогать нам решать задачи, связанные с данными и их анализом, и получать реальные бизнес-результаты. Они должны дополнять человека, если он достаточно образован и обучен, чтобы ими пользоваться. Проблема заключается в том, как именно вложения в технологии и программное обеспечение осуществляются людьми и организациями. Представьте себе, что вы руководите компанией и пытаетесь выстроить стратегию работы с данными, которая должна помочь вам добиться успеха в эпоху цифровой революции. К вам приходит замечательный торговый агент и заявляет: "Наше новое программное обеспечение предназначено для того, чтобы расширить возможности для решения задач по данным и аналитике". Или обещает: "Наша программа решит все проблемы с данными и их анализом. Словом, чтобы убедить вас купить его программное обеспечение, он засыплет вас самыми разнообразными убедительными аргументами. Он покажет вам примеры из практики и данные исследований. Полюбовавшись на всё это, вы решите вложить свои деньги в программное обеспечение и внедрить его в своей организации. Когда организация обеспечивает всем своим работникам равный доступ к аналитическим программам, это называется демократизация данных. Открою небольшой секрет. С одной стороны, демократизация данных именно то, что должна проделать каждая компания. С другой это проблема. Давайте рассмотрим её немного подробнее. Исторически данные принадлежали сфере информации и технологий или какой-то другой отдельной части бизнеса. Так что лишь немногие сотрудники работали с ними, составляли отчёты и делали анализ. Таким образом, организация доверяла получение достоверных, практически применимых результатов этой ограниченной группе сотрудников. По мере того, как компании, предоставляющие инструменты бизнес-аналитики, такие как Click или Tableau, прогрессировали и превращались в гигантов разработки программного обеспечения, организации стали искать пути широкого распространения и использования данных. Таким образом, они демократизировали данные и информацию, рассчитывая получить полезные знания и результаты. Но на лицо одна большая проблема. Многих ли в школе и университете учили работе с данными и их анализу? В последние годы количество таких людей растёт. Но что делать с теми, кто не получил соответствующего образования? Может показаться, будто мы хотим сказать, что демократизация данных это не решение. Не хотим. Демократизация данных полезна. Благодаря инвестициям в данные и аналитику, организации раскрывают свой потенциал. Демократизация данных позволяет использовать уникальные таланты и способности сотрудников, получать больше отдачи от вложений в программное обеспечение, данные и технологии. Причина, по которой демократизация данных может увеличивать недостаток знаний в организации, образовательный фундамент её коллектива. И если от людей, которые не обучались использованию данных и технологий, требуют освоить новое программное обеспечение и новые технологии или извлекать пользу из данных и информации, они никак не смогут проделать это эффективно. Как вы думаете? Многие ли из них с готовностью и радостью бросятся использовать эти новые технологии? Часто ли вы сами с восторгом соглашаетесь учиться чему-то новому, тому, чем вас внезапно нагружают по работе? Вернёмся к исследованию 2019 года о влиянии человеческого фактора на датаграмотность и вспомним, какую проблему оно выявило. 36% участников предпочли бы искать иные методы решения задачи вместо использования данных, а 14% постарались бы полностью уклониться от задачи, если бы им нужно было использовать данные. Это прекрасная демонстрация нехватки навыков работы с данными. А те, кто чувствует себя в этой области комфортно и уверенно, с большей охотой станут осваивать технологии. То же исследование показало, что почти 3/4 участников, 74%, чувствуют себя расстроенными или несчастными при работе с данными. Этот показатель свидетельствует: внедрение новых технологий и демократизация данных утомляет сотрудников. Корень проблемы именно в этой всеобщей усталости и нехватке навыков использования данных. Производство данных как связаны производство данных и отсутствие умения с ними обращаться. Ранее уже говорилось, сколько данных ежегодно производится в мире. Технологический прогресс ускоряется, количество данных растёт, а в итоге организации и их сотрудники оказываются не готовы к обработке всего этого объёма. Организации, которые возникли уже в цифровую эпоху, подготовлены к лавине данных несколько лучше. Поскольку именно данные во многом определяют их рабочие процессы. Но что делать более старым компаниям? Их руководители отчаянно пытаются создать возможности для эффективного использования данных и обнаруживают, что это не так-то просто. Речь не о том, что у них не выходит получать и использовать данные. Они обнаруживают, что нельзя просто инвестировать в программное обеспечение и технологии, собрать данные. И вот ты уже царь горы. горы данных, доступных для анализа. В то же время, как показывают исследования, сотрудники просто не в состоянии достаточно быстро приспосабливаться к среде, которая становится всё динамичнее. Отсюда и нехватка навыков работы с данными. Отсутствие стратегии в сфере данных и их анализа. Ещё одна причина нехватки навыков работы с данными отсутствие у организации соответствующей стратегии. Каков механизм этого? Для начала секции подумайте, есть ли у вашей организации чёткая и конкретная стратегия обращения с данными? Увы, многие из вас ответят, что нет. Отсутствие стратегии это лишняя нагрузка на сотрудников, которые выбиваются из сил, пытаясь понять, как использовать программное обеспечение и их технологии, в которые компания вложила деньги. Помните исследование 2019 года? Люди действительно расстраиваются и устают. В чём важность для предприятия чёткой и конкретной стратегии работы с данными и их анализом. Давайте вернёмся к примеру с бегуном, которому также необходима определённая стратегия. Представьте себе начинающего или не совсем начинающего, но в любом случае непрофессионального спортсмена, который участвует в забеге. Допустим, этот спортсмен вы. Вы давно не бегали. Но кто-то из ваших друзей, родных или коллег участвует в забегах. Вы видите, как это их воодушевляет, постоянно слушаете их разговоры. Я сам бегун и прекрасно понимаю, что меня сложно заставить замолчать, если уж я седлал любимого конька. И вы решаете тоже записаться на забег. До него остаётся несколько месяцев. Вы записались, но у вас нет стратегии тренировок. Вы не изучили трассу. Вы не представляете, как правильно питаться и сколько нужно пить жидкости, однако тренируетесь и едите, зная, что это необходимо. Кроме того, не имея стратегии, вы не знаете, какие вложения требуются для осуществления вашей мечты. И вот наступил день забега. Вы стоите у стартовой линии, чувствуя себя более или менее подготовленным. У вас с собой, возможно, запас пищи и воды. И вы надеетесь, что тренировки помогут вам дойти до финиша. Но на самом деле, вы не готовились должным образом. Хотя, конечно, кое-как тренировались и даже купили спортивную форму. Если вы бежите полумарафон, то, возможно, справитесь с забегом, пусть и с трудом. Но и в полном, и в ультрамарафоне вам скорее всего придётся сойти с дистанции. А теперь представьте другой подход. Вы записываетесь на забег уже после того, как выработали стратегию, которая поможет вам добиться результата. Вы точно знаете, какое снаряжение вам необходимо, сколько питательных веществ и жидкости нужно вашему организму. Вы обратились к хорошему тренеру, который проследит за процессом вашей подготовки, давая необходимые указания. Итак, тренировки завершены, и вы выходите на старт. Теперь вы дойдёте до финиша на любой дистанции. Через боль, через усталость, но дойдёте. Вы знали, что нужно делать, и достигли успеха именно благодаря стратегии и правильной подготовке. В целом, эти примеры наглядно показывают, что нужно организации от стратегии в сфере данных и их анализа. Слишком долго руководители полагались на более бессистемный подход. Они знали, что нужно инвестировать в данные и аналитику. но делали недостаточно, не разобравшись, какое снаряжение и зачем они приобретают, и подходит ли оно им вообще. Они не обращались к тренерам, которые могли бы помочь им разработать и воплотить стратегию. А потом обнаруживалось, что инвестиции, порой миллионы долларов, не дают ожидаемых результатов. К несчастью, таких руководителей и компаний очень много. Организация должна построить стратегию получения и использования данных, чтобы расширять видение, ставить цели и решать задачи. На сегодня большинству организаций во всём мире не хватает такой стратегии. При отсутствии стратегии навыки обращения с данными у сотрудников только ухудшаются. Вместо того, чтобы выработать чёткую стратегию, определяющую и обеспечивающую поток инвестиций в программное обеспечение, технологии и обучение персонала, компании просто покупают программное обеспечение и технологии, рассчитывая, что всё как-то само собой заработает. На лицо подмена понятий. Руководители думают, что технологии это и есть стратегия, и навязывают их сотрудникам. Но в таком случае стратегия не определяет, какую технологию использовать. В результате сотрудники отвергают новшество и возвращаются к старым способам решения задач, а новая технология как ненужная игрушка, которая лежит на полке и пылится. Это приводит к двойной проблеме. Во-первых, программное обеспечение, купленное компанией, не внедряется или не используется сколько-нибудь эффективно. Во-вторых, вместо совершенствования навыков работы с данными, сотрудники компании лишь ещё больше отстают, потому что не желают осваивать программы и технологии, которые были приобретены, казалось бы, для их удобства.